Первый этап. Вашингтон. Арест. 15 июля 2018 года. Город Вашингтон, США. Мария, вы арестованы по обвинению в заговоре с целью совершения преступления или обмана Соединенных Штатов, а также в незаконной деятельности иностранным агентам в пользу Российской Федерации на территории Соединенных Штатов Америки. Вы имеете право хранить молчание? «Все, что вы скажете в свое оправдание, может и будет использовано против вас. Мне приказали развернуться, положить руки на холодную стену коридора, поставить ноги на ширине плеч. У вас есть оружие или иные предметы, которыми вы можете ранить нас?» «Конечно, нет». Удивилась я такому странному вопросу, заданному мне всего месяц, как выпускница Американского института, получивший красный диплом магистра в области международных отношений, честно в ы с т р а д а н н ы й в университетской библиотеке. мишель Бол, Ведущий моё дело агент ФБР, маленькая брюнетка с остреньким носиком, аккуратным маникюром и тщательно нанесённым макияжем, липкими чёрными резиновыми перчатками, ощупала каждый миллиметр моего тела. У неё была почти модельная внешность, если бы не низкий рост и уже слегка расплывшиеся бока. В строгом чёрном костюме и шёлковом сером топе по последней моде, как в лучших фильмах про славных агентов из Федерального бюро расследований, б о л была в тот день при параде. И этому была веская причина. Только что окончившая полицейскую академию, экс-телеведущая прогноза погоды, на маленькой телестанции богом забытого городка на аграрных просторах штата Миссури, т р и д ц а т и л е т н я я Мишель б о л готовилась к делу, которая станет жемчужиной ее карьеры. Все должно быть идеально. Это была не первая наша встреча с Мишель. В апреле 2018 года, то есть за три месяца до моего ареста, ко мне в дом вломилась толпа из десяти агентов ФБР. В тот самый день я ждала возвращения моего друга сердца из поездки в Южную Дакоту. Строго соблюдая семейную традицию гостеприимства, в своей маленькой арендованной однушке на первом этаже в 15 минутах ходьбы от студгородка я пекла его любимый банановый кекс. Надев передник, чтобы не испачкать праздничную розовую кофточку мукой, я как раз замесила ароматное тесто и только-только разогрела духовой шкаф. Атмосфера настраивала на радостную долгожданную встречу. На маленькой кухне были едва слышны звуки французской мелодии из фильма «Амели» — моей любимой песни для приготовления вкусностей. Вдруг раздался страшный грохот в дверь. «Господи!» — строгнув, подумала я. «Наверное, что-то случилось. Может, пожар? Верно, кому-то нужна моя помощь?» Так, в кухонном переднике, я побежала к совсем тоненькой, деревянной, покрытой толстым слоем белой краски двери, которая вот-вот должна была вылететь вон, сотрясаясь от сильных ударов. Я была научена родителями сперва выяснить, кто и зачем пришел нарушить мой покой. Хотела было глянуть в к о л о с о к но побоялась, что дело закончится выбитым глазом, а потому тихонько спросила «Кто там?». В ответ раздался грубый мужской крик «ФБР! Немедленно откройте! У нас есть ордер на обыск!». Трясущимися руками я повернула замок, и дверь широко распахнулась. Я едва успела отскочить в сторону, как в мой дом ворвались человек десять в бронежилетах с винтовками наперевес. Вся эта братья окружила меня в кухонном переднике вместо бронежилеты и с деревянной ложечкой для перемешивания теста наперевес. Я ничего лучше не придумала, чем дрожащим от шока голосом сказать, мол, «Присаживайтесь, господа и дамы». В итоге присела только я, когда мне ногой подвинули кухонный стул. Я тихо приземлилась, и недоуменно уставилась на отряд агентов ФБР. Из-за спин военных появилась молодая девушка в чёрном костюме и протянула мне листок бумаги «Ордер на обыск моей квартиры». Так я познакомилась с Мишель б о л Рядом с ней, как я предположила, стоял её напарник — высокий, статный, широкоплечий мужчина-блондин в чёрном костюме, на вид лет сорока пяти, с чистыми, будто прозрачными голубыми глазами. агент ФБР Кевин Хельсон. Представился он мне, показав удостоверение, и стал объяснять, в чем дело. Оказалось, что меня подозревают в шпионаже и намерены обыскать мое жилище. «Мария, я должен вас спросить», — серьезно сказал он, — «нет ли у вас в доме оружие или иных предметов, которыми вы могли бы нас ранить?» Оружие у меня, конечно, было. Только не в США. Охотничье ружье, о т е ч е с т в е н н о г о п р о и з в о д с т в а ТОС-34 12-го калибра хранилась у меня дома, в Барнауле, в сейфе, как положено по российскому закону. Легендарная тульская даустолка вертикалка стала моим первым оружием. Ружье досталось мне от папы, открывшего для меня прекрасный оружейный мир. Оружие дома было всегда, сколько я себя помню. Папа не был заядлым охотником. Такое увлечение вряд ли разделила бы мама, переживавшая за бедных зверушек. Но зато периодически совершались выезды на стрельбу по тарелочкам или спортинг, как это называется на профессиональном языке оружейников. Мне было не больше десяти, когда папа заметил мой интерес к оружию. Перед ним стал непростой выбор — учить ребенка, к тому же девочку, обращаться с оружием или дать, так скажем, по рукам и запретить подходить к опасному предмету раз и навсегда. Отец выбрал первый вариант и однажды взял меня с собой пострелять. В качестве мишени передо мной оказалась пустая бутылка из-под минеральной воды. Первый выстрел из д д в е н а а ц т и к а л и б е р н о г о ружья разнес пластик в пух и прах. Папа подвел меня к уничтоженной мишени и сказал, «Вот тебе, Маша, главный урок. Оружие не игрушка. Если обращаться с ним неосторожно, можно серьезно ранить или даже убить человека. Но иногда, когда тебе или твоей семье угрожает смертельная опасность, Лучше, чтобы оружие было в твоих руках, и ты умела им пользоваться. Этот урок запомнился мне навсегда, и я твердо решила научиться обращению с оружием. Ответственность меня не пугала никогда, так меня воспитали родители. Именно это ружье, из которого был произведен мой первый в жизни выстрел, я и попросила у папы для себя в качестве гражданского оружия, приобретаемого в России по специальному разрешению. Это был своего рода символ. Папа мне уже к тому времени взрослой, 23-летней девушкой, отказывать не стал. Я увлеклась стрелковым спортом, многочисленные тиры и с т р е л ь б и щ а стали для меня местом досуга и отдыха. Я получила даже лицензию Судьи Федерации практической стрельбы России для работы на соревнованиях. Стрелять я продолжила и пока жила в США, но вот иметь личное оружие мне, как иностранке по американскому закону, было нельзя. Потому в моей маленькой студенческой квартирке никакого оружия, конечно, не было. Я, сжавшись комочек на кухонном стульчике, недоуменно хлопала глазами, смотря снизу вверх на агента ФБР, горой нависавшего надо мною. «Разве что это?» Наконец сказала я, протянув ему деревянную мешалку для теста, которая так и осталась в моей руке. Тут Кевин Хельсон удивленно посмотрел на меня, жадно втянул носом сладкий запах пирога и больше вопросов не задавал. Он, как я позже узнала, и вправду был напарником Мишель Болл. Агент Хельсон... только что получил назначение в отдел национальной безопасности и контрразведки ФБР после долгих лет скучной работы в криминологической лаборатории одного маленького городка, где проверяли образцы мочи и крови, п о с т у п а в ш и е с мест преступлений. Начался обыск. Меня прямо со стульчиком отодвинули к стене, чтобы я не мешала процессу. Присутствовать при обыске как хозяйка квартиры я имела право, но я об этом сильно жалела, воочию наблюдая, как мои школьные тетрадки Семейные фотографии, личные дневники и вещи разрывают на части, фотографируют и укладывают в большие картонные коробки с инвентарными номерами. В итоге из моего жилища агенты вынесли девять полных коробок, оставив посередине комнаты гору ненужных ФБР-бумаг, перемешанных с простынями и мягкими игрушками, которых, как известно, женщинам всегда дарят огромное количество по поводу и без. За 8 часов обыска мне сломали всю мебель, Вытащили и свалили в груду всю одежду из платяного шкафа, скопировали телефон и компьютер, последний еще зачем-то прихватив с собой.